Внимание! Звучат шесть выстрелов. О, -о, -о! ситуация меняется. С полдюжины каннибалов кубарем летят среди камней и корчатся в судорогах. Тут же все остальные, а их более 200, рассыпаются в стороны и благоразумно прячутся. Наши саперы хладнокровно спускаются с помощью веревок, в вырытую яму и продолжают копать под основанием скалы. Их 10 человек. Почва рыхлая, и дело продвигается быстро, так что противники на время даже забываем. Но вот он начинает шевелиться, правда, очень осторожно. И когда кто-то из дикарей высовывается, его тут же встречает пуля. Проходят часы. Саперы удваивают усилия струится по телам. Однако ни один не жалуется, не думает об отдыхе. Что касается нас то продолжаем следить за аборигенами. Стволы ружей жгут руки, камни, на которых стоим, поджаривают ноги. Но покинуть свой пост нельзя даже на минуту. То на чеку, и нужно то и дело напоминать им пулей, что лучше оставаться на месте. Три часа по полудни. Чтобы не умереть от жажды, необходимо выбраться отсюда до наступления ночи. Все дышат порывисто. Кое-кто решил смочить рот капелькой коньяка, но от этого становится только хуже. Состояние наших бедных животных плачевное. Хватит ли у них сил вытащить нас отсюда? Не сдавайтесь, храбрые саперы. Еще немного поработайте заступом, и подкоп будет закончен. Осаждающие, видя безуспешность своих атак и понимая, что благодаря бдительности мы одерживаем верх, затихают. Наконец-то подкоп вырыт. Работавшие выбираются из него один за другим. Теперь остается лишь, объединив усилия, сбросить глыбу в ров. Ободряющие возгласы, рычаги, ломы, деревянные колья — все, что может помочь, пущено в ход. Но скала недвижима. Мы в отчаянии. Измученные, едва переводя дыхание, с расцарапанными руками — уставшие до предела, признаем свое бессилие. Неужели такая огромная работа оказалась бесполезной, и весь труд пропал за даром? Нет, мы не сдадимся. Если наши руки слишком слабы, чтобы исполнить задуманное, прибегнем к последнему средству. Бочонок пороха, подложенный под скалу, за одну секунду совершит то, на что потребовался бы месяц мучительных усилий. Мина готова. Шнур протянут. На то, чтобы огонь дошел до неё, нужно пять минут. Роберт спросит, чтобы ему оказали честь и позволили высечь искру. Раздаётся оглушительный взрыв, и густой столб дыма вырывается из-под скалы. Все как один бросаемся вперед. «Ура! Разлом перекрыт! Спасены!» Да будет благословенна тень почтенного Роджера Бекона. Бекон Роджер, английский философ и естественный испытатель, профессор Оксфорда, придавал большое значение математике и опыту как научному эксперименту, так и мистическому озарению, предвосхитил многие позднейшие открытия. Измученные путешественники покидают, наконец, это гибельное место, выстроившись в полном порядке, так сказать, повзводно, ибо теперь, когда туземцы следуют за нами по пятам, нельзя, чтобы хоть один человек отстал от плотно сомкнувшегося каравана. Лошади почуяли близость травы, в воздухе потянуло влагой, и они ускоряют ход так, что мы едва поспеваем за ними. Бедные мои собаки, их пасти в пене, бессильно висят языки. Вот, наконец, благословенный лес. Каменистая пустыня пройдена. Ступаем на траву. Здесь тень, здесь вода. Преследователи исчезли, и все же надо смотреть в оба и удвоить бдительность. Источник имеет ширину около четырех метров. Он глубок, вода в нем свежая и прозрачная, берега покрыты цветами, травянистый покров тянется, сколько видит глаз. Все пьют воду с наслаждением, маленькими глотками, долго ее потягивая, как дегустаторы, пробующие волшебный ликер, от которого нельзя оторваться. Надо было испытать пытку жаждой, худшую, чем голод, когда язык не двигается и висит, как сухая пакля, чтобы оценить благо глотка воды. Какое блаженство ощущать, как влага попадает в сжавшийся желудок и возрождает организм, усиливает циркуляцию крови. Однако такое водное опьянение может оказаться роковым, и надо сдержать иступленность, вполне, впрочем, понятную. Ее проявляют даже самые благоразумные. Лично я выпил лишь несколько глотков кофе, случайно оставшихся во фляге, и пожевал лист эвкалипта, потому что некогда в Индии чуть не умер, когда после длительной жажды напился холодной воды в жуткую жару. Мой героизм объясняется страхом перед болями в желудке. Том, настоящий туземец, кажется, не испытывает ни голода, ни жажды. Животных напоили и щедро омыли водой. Я, между тем, собираюсь медленно, как гурман, насладиться мелкими глотками воды. И в момент, когда наклоняюсь над источником, чтобы попить в охотку, меня останавливает громкий крик. Мисс Мэри, бледная, испуганная, с расширенными зрачками, падает на землю и издает сдавленные крики. Майора, МакКроули и Робертса тоже охватывает какое-то недомогание. Они бегут, не разбирая дороги, натыкаются на деревья и в опятках сумасшедшие. Страшные гримасы искажают их лица. Они закрывают руками глаза от света, который, видимо, причиняет им невыносимую боль. «Мисс, что с вами?» – спрашиваю с тревогой. «Мне больно», – шепчет бедная девушка прерывающимся голосом. «У меня горит в груди, болят глаза. Дядя, Дик, Эдвард, на помощь!» Молодые люди и старик, находящиеся в странном оцепенении, раздражаются нелепым смехом. Часть путешественников, кажется, пала жертвой той же непонятной болезни. Не иначе, как я попал в сумасшедший дом или сам сошел с ума. Верховые и тягловые лошади тоже вскоре начинают беситься, еще больше усиливая сумятицу. Подбегаю к друзьям. Роберт схватает руками воздух, как эпилептик, потом падает ничком, сгребает землю руками и ногами, а затем теряет сознание. Сириль, мой бедный Сириль, душераздирающим голосом взывает ко мне. — Брат, я сошел с ума. У меня горит в желудке. Ничего не вижу. О, Боже, умираю. «Не покидайте меня, месье!» — жалобно стонет мисс Мэри. Стараюсь не терять присутствие духа, хотя сердце сжимается от ужаса. «Том, скорее к своему хозяину!» «Да, друг, бедный мастер, я идет!» Мисс Мэри теряет сознание, ее челюсти сжимаются, глаза закрыты. Приподнимаю одно веко и отшатываюсь потрясенный. Зрачок расширен, по меньшей мере в три раза против обычного. Радужная оболочка настолько сократилась, что остался едва заметный круглый ободок. Подхожу к Сирилю, к Робертсу, к другим больным. У всех тот же симптом — одинаково расширенные зрачки. Меня осеняет. Они отравились. Безумие, сопровождающееся бредом, конвульсиями, болями в животе, света Бозню, может быть вызвано только одним растением — белладонной. Несчастные пропали — если я не найду противоядие. Но почему только Том и я избежали отравления? — Том, — говорю я об оригену, показывая на стебли белодонны, которая произрастает здесь в большом количестве. — Ты видишь маленькие красные плоды на этом растении? Никто не ел их, эти ягоды? — Нет, нет, — Том вдруг спохватывается. — А, моя знает, — восклицает он в ярости. И тут же, словно сам обезумев, — бросается в источник тянется к его середине и опускает руку в воду кажется что сердце перестало биться а перевожу дыхание том поднимает голову, протягиваю ему руку и помогаю подняться. видишь друг говорит он весь промокший бросая к моим ногам при большой пучок травянистого растения из раздавленных листьев и маленьких плодов которого сочится зеленоватая жидкость. Погоди. Том вновь склоняется над источником и вытаскивает еще одну охапку этого растения. Он с успехом повторяет операцию и в третий, и в четвертый раз. Все понятно. Аборигены, не сумев одолеть нас силой, отравили источник, бросив в него огромное количество стеблей и листьев дурмана и белодонны, которые придавили на дне камнями. Это один из их обычных способов погубить белых без всякой для себя опасности. Нельзя терять ни секунды. Уже семь вечера, через два часа стемнеет. Дикари, без сомнения, нападут на нас, полагая, что все отравлены. Бедные больные в отчаянном состоянии. Они просят воды, и мне приходится применять силу, чтобы помешать им пите смертельного источника». Не решаюсь послать Тома на поиски воды. Но в это время ко мне, едва волоча ноги, подходит один из поселенцев. Месье, — говорит он, — мы поищем другой источник, но пока все же сможем напиться. Видите группу деревьев в двадцати шагах отсюда? Да, это эвкалипты. Надо подрезать корень, и из него потечет струйкой свежий сок. Похоже, несчастный бредит. Он заметил мое удивление. «Не сомневайтесь, месье, я уже чувствую себя лучше. Мне и раньше случалось пользоваться этим приемом. Сок эвкалипта много раз спасал жизнь умирающим от жажды и вылечивал тех, кто пил из источника, отравленного аборигенами. Пойдемте со мной». Он оказался прав. Уже несколько его товарищей, лежа плашмя на траве, прижимались губами к корням, ожидая, пока потечет как из крана живительная влага. Я, в свою очередь, надрезав охотничьим ножом один из стволов, пью необыкновенную жидкость и испытываю истинное наслаждение. Все с нетерпением устремляются к драгоценным деревьям и большими глотками утоляют мучительную жажду. Через час, то ли от благотворного действия сока эвкалипта, являющегося на австралийском континенте универсальным средством от всех болезней, то ли по какой другой причине, мне неизвестной, общее состояние путешественников улучшается. Однако на многих напала страшная сонливость. Никто из отравившихся не в состоянии избавиться от нее. Полагаю, что они спасены, но пройдет еще много дней, пока все окончательно выздоровеют. Лошади щиплют траву и тоже как будто чувствуют себя лучше. Но это слабое утешение. Чувствую близость туземцев поэтому необходимо встряхнуть моих товарищей, ведь только я и старый абориген не были отравлены. И если все заснут, то проснутся ли завтра? Вряд ли сок эвкалипта может послужить лекарством от ядовитых посленовых. Нужно еще что-то. Лихорадочно ищу выход. Машинально подбрасываю ногой охапку растений, вытащенных томом из источника. Тонкая лиана стягивает их, как крепкий и прочный шнурок. На ней... На определенном расстоянии друг от друга плоды величиной с большой палец, напоминающая фасоль, бархатистые, коричневого цвета. Они кажутся мне знакомыми. Неужели такое возможно? Ну, конечно! Это колобарские бобы, противоядие от белодонны. Вспоминаю эксперименты, проводившиеся в больницах Парижа и во французском колледже. С помощью атропина, являвшегося алкалоидом белодонны, расширяли зрачок пациента, капнув ему раствор в глаз. Потом профессор, убедившись, что должный эффект достигнут, закапывал в глаз колобарин, алкалоид колобарских бобов. Тотчас зрачок принимал нормальный размер, и произведенное ранее действие нейтрализовалось. Мысль эта промеркнула в мозгу, подобно лучу света. «Теперь я знаю, как спасти друзей». Колобарские бобы сильный яд, но организм путешественников, пропитанный белодонной, без труда перенесет его, и, нет сомнения, произойдет нейтрализация действия отравы. Но по какой счастливой случайности, не проведения аборигены вздумали связать охапки белодонны растения, которое единственное может спасти несчастных. Причина, по-видимому, очень простая эти лианы прочны а поскольку других стеблей такого рода здесь не произрастает, дикари воспользовались ими, ибо шпагат или шнур – редкость на равнине Бюйсон. И действительно, эти лианы обвивают окружающие нас деревья, но поначалу, охваченные волнением, я их просто не приметил. Несколько минут оказалось достаточно, чтобы собрать необходимое количество бобов, и Том, служащий сегодня у меня ассистентом, кладет их в котелок, превращенный в ступку. Затем идет к эвкалипту за соком из корня, не забывая в конце залепить надрез горшечной глиной. Иначе дерево может погибнуть и с торжествующим видом возвращается с драгоценным лекарством. небезопасности даю первую ложку противоядия поселенцу, объяснившему свойства эвкалипта. Вообще это здоровенная детина, служенная глоткой, но все же надо и его подлечить. Он пьет и делает ужасную гримасу. Бедолагу буквально трясет. С нетерпением жду, когда подействует лекарство. Оно оказывается чудотворным. Всего пять минут спустя пострадавший успокаивается, лучше различает предметы, и свет уже не так раздражает его глаза. Ободренный первым успехом, даю лекарство остальным больным, и можете представить мою радость, все пациенты почти сразу приходят в нормальное состояние. Опасаясь, что это улучшение приходящее, побуждаю их воспользоваться моментом и принять все меры предосторожности, чтобы отразить возможное нападение каннибалов, которые, разумеется, не знакомы со свойствами коллаборина и не подозревают о его воздействии на отравленных белодонной. Теперь можно заняться животными, прибегнув к тому же средству. К сожалению, нет воды, и приходится собирать сок из надрезанных корней. И хотя лес состоит по большей части из эвкалиптов, никто не решается далеко уходить от лагеря, страшась услышать свист летящего копья. Расставляем повозки в конфигурации креста святого Андрея, чтобы из этого укрытия видеть противника со всех сторон, не боясь нападения с тыла. Крест Святого Андрея имеет форму буквы «Х». Оружие под рукой. Каждый занимает свое место. Часовые, отобранные из наиболее крепких людей, располагаются по углам. Лошадям спутываем ноги, собак привязываем под повозками. Бедные животные еще больны, и я очень боюсь их потерять. Какое-то время они чувствовали себя лучше, но теперь снова начались конвульсии. Настала ночь. Все забылись в тревожном сне. Я же, охваченный мрачными предчувствиями, не могу заставить себя закрыть глаза. Благотворное действие колобарских бобов на моих друзей очевидно, но отравление было настолько сильным, что вызванная им сонливость еще окончательно не прошла. Только бы не проявились вновь последствия отравления. Лекарство оказало волшебное действие на нервный организм мисс Мэри. Она впечатлительна, как ребенок, и удивительно хорошо воспринимает снадобие, судя по той терпеливости, с которой пьет отвратительный по вкусу напиток. Ее состояние улучшилось, зрение восстановилось, девушка отчетливо воспринимает всё окружающее. Когда я сказал ей, что причина всеобщего недомогания, отравления источника каннибалами – Первые слова, которые у нее вырвались, были мольбой простить их. «Бедные люди», — сказала Мэри, — «их поступки вызваны голодом. Они не имеют ни малейшего представления гуманности. Это несчастные жертвы невежества и нищеты». «Весьма сожалею, мисс, что не могу разделить ваши иллюзии. А что, если бы вы все умерли? Простить дикарей, отравивших вас для того, чтобы съесть?» достойны ли они большего сожаления чем волк или тигр который растерзывает людей мссия эти несчастные тем не менее человеческие существа надо попытаться их обучить проповедовать им евангелие я слышала некоторым миссионерам удавалось с помощью кротости добиться замечательных успехов возможно мисс но сегодня на это у нас нет времени ну хорошо Однако обещайте мне, что, встретив их, не прибегнете к насилию, если бы вы знали, как я страдаю, когда вижу проливающуюся кровь. Если не удастся покончить дело, миром придется защищаться. Несомненно, но стреляйте только в крайнем случае. Подвожу девушку к ее повозке, которая находится в самом центре пересечения креста святого Андрея. Она укладывается рядом с верной Келли, пожелав мне спокойной ночи. У входа в спальню под одним покрывалом по-братски расположились два колоса — Робертс и Сириль. Теперь я спокоен. Думаю, любовь восторжествует над недугом. Десять часов вечера. Под сенью огромных деревьев совсем темно. Лишь на небосводе мерцают звезды. Их слабый свет не доходит до нас. После всех дневных волнений и переживаний я, кажется, засну. Звезды танцуют, деревья тянутся все выше. Вдруг огненная вспышка, сопровождаемая звуком выстрела, заставляет меня вскочить. «К оружию! К оружию!» Посветлело. Это отблески ружейных залпов. Тут же раздаются нечеловеческие вопли. Жалобно скулят собаки, фыркают лошади. До нас доносятся зловещее ко мо -э, Людоеды! С трудом различаю во тьме плотную группу бесноватых фигур. Несмотря на филантропические советы мисс Мэри, стреляю в самую середину толпы. Вопли дикарей усиливаются. Но наступающие, вначале захваченные врасплох, снова надвигаются всей толпой. Половина путешественников еще спит. Этого я и боялся. Усыпляющее действие наркотика не прошло. На каждого боеспособного члена экспедиции приходится более чем по 20 противников. Какой бой! Десять раз за одну секунду оказываюсь совсем близко к каннибалу К счастью, наше ничтожное число компенсируется огнестрельным оружием. Кроме того, мы физически сильнее. Это и спасает. Наконец, спящих одурманенных людей... Пробуждает оглушительный шум, поднявшийся вокруг. Они тоже берутся за оружие. Глаза постепенно привыкают к темноте, и я вижу, что те из нас, кто только что проснулся, не промахнулись ни разу. Можно предположить, что ночью они видят так же ясно, как средь бела дня».